Размышляя об этом сейчас, я не могу с уверенностью сказать, почему мы просто не перебрались в квартиру побольше. Если спросить об этом Экс, она ответит, что переезд не был ее идеей. Что-то, крывшееся во мне, вдруг возжаждало его. В то время я полагал, что за всякое дело следует браться решительно и расторопно. И тем утром проснулся, чувствуя, что мой нью-йоркский паспорт аннулирован, а сам я обладаю неоспоримым знанием жизни, чувствуя, что нам следует быстро покинуть город и поселиться там, где я никого не знаю и меня никто не знает, где я смогу довести до совершенства столь важную для писателя растворенность в гуще людской, где работа моя процветет в полной мере. Экс, услышав об этом, высказалась в пользу стоящего в верховьях реки Хусатоник городка лайм штат Коннектикут. Мы с ней не один раз проезжали через него. Однако я ничего не страшился, так как этой земли нерешительных иут Ее мелкие горы, ее печальные анклавы, обитатели, коих носят свитера из шотландской шерсти и ездят в пикапах «Вольво», Говорили мне лишь об отчаянии и обмане, сарказме и самонадеянной бесцеремонности. Разве подобное место годится для настоящего писателя? Нет, только для второсортных редакторов и литературных агентов, которые обслуживают сочинители учебников. Такого я держал сомнение. За неимением идеи получше я отдал мой голос за Нью-Джерси. «Простой, непритязательный, не претенциозный ландшафт», — думал я. И думал верно. И за хадом, с его холмистой, тенистой, семинарской миловидностью, я видел в Таймсе рекламу, именовавшую городок еще не открытым Вудстоком, штат Вермонт. Там я смогу вложить мои фильмовые деньги в основательный дом. Я не ошибся. Там найду смешанное общество людей самых разных». Нашел. Там смогу жить в благой надежде и заниматься серьезным делом. Вот тут я промахнулся. Но откуда же мне было об этом знать? Отстаивать Коннектикут x нужным мне сочла. И весной 1970 года мы купили дом, в котором я теперь живу один. x ушла с работы, чтобы подготовиться к рождению Ральфа. Я с обновленным энтузиазмом перебрался в кабинет на третьем этаже. Ныне он сдается мистеру Бособоло и приступил к стараниям обзавестись более основательными писательскими привычками и положительным отношением к моему роману, которому покорно отдал все лето. За несколько месяцев мы свели знакомство с компанией молодых людей. Иные из них были писателями и редакторами, Начали посещать коктейли, совершать прогулки по берегам протекающего неподалеку Делавера, ездить в Готэм на литературные мероприятия, бывать в театрах округа Бакс, выезжать на природу, проводить вечера дома за чтением и обзаводиться репутацией неординарной пары. Мне было всего 25 лет. Вообще чувствовать, что живем мы хорошо, и выбор сделали правильный. Я выступил в библиотеке Хадама, а затем в роторе-клубе соседнего городка с лекцией «Становление писателя», напечатал в местной газете статью «Почему я живу там, где живу», в которой рассуждал о необходимости подыскивать для работы место как можно более нейтральное, трудился над сценарием для продюсера, купившего права на мою книгу, и напечатал в больших журналах несколько статей, одна рассказывала о знаменитом центровом прежней южно атлантической лиги который стал впоследствии нефтяным бароном просидел какое-то время в тюрьме за финансовые махинации сменил несколько жен досрочно освободился под честное слово вернулся в свой скучный дом на западе техаса построил лечебный плавательный бассейн для детей с поврежденным мозгом и даже привозил в страну на лечение мексиканцев год худобедно прошел а затем, Я вдруг перестал писать. Почему? Точно сказать не могу. Какое-то время я каждый день подымался в 8 утра в мой кабинет, к ленчу спускался, потом устраивался где-нибудь в доме и читал ученые труды о Марокко, разрешал проблемы структуры, рисовал схемы и конспективно записывал сюжетные линии и прошлое персонажей. На деле же... «Я просто истяк. Иногда я снова поднимался в кабинет, садился за стол и безуспешно пытался понять, зачем я сюда заявился, о чем собираюсь написать. Я просто-напросто забыл все это. Поймав себя на размышлениях о том, что хорошо бы пройтись под парусом по верхнему озеру, чего я так никогда и не сделал», Я спускался и ложился вздремнуть. И если мне требовалось доказательство того, что я оскудел, так вот оно. Когда главный редактор журнала, в котором я теперь работаю, позвонил мне и спросил, не заинтересует ли меня штатная должность спортивного обозревателя, их журнал, — сказал главный редактор, — нутром чует хороший слог, — а именно таким написана моя статья о техасском миллионере, заключенном добром самаритянине, предложение его меня не просто заинтересовало, а привело в восторг. Он сказал, что увидел в моей статье что-то неоднозначное, но хорошо продуманное. В частности, его порадовало, что я не пытаюсь подать прежнего центрового ни как негодяя, ни как героя. Ему представляется, что я обладаю как раз с таким темпераментом и вниманием к деталям, какие потребны для авторов его журнала. Хотя я и могу, конечно, — сказал он, — счесть его звонок дурацкой шуткой. На следующее утро я отправился в Нью-Йорк и обстоятельно побеседовал в старом, обставленном дубовой мебелью офисе, который журнал занимал тогда на углу Мэдисон и 45-й, созвонившим мне человеком, толстым голубоглазым чикагцем по имени Арт Фокс и его молодым помощником. Арт Фокс сказал, что если ты вырос в этой стране, то, скорее всего, уже знаешь достаточно, чтобы стать приличным спортивным журналистом. «Прежде всего, — сказал он, — от вас требуется готовность снова и снова наблюдать за чем-то почти одинаковым, а потом за два дня написать об увиденном. Плюс понимание. Вы пишете о людях, которым нравится делать то, что они делают. Иначе они этого делать не стали бы». Что, собственно, — и оправдывает существование как спортивной журналистики, так и самого спорта. Штуки, вообще-то говоря, бессмысленной. После ленча он отвел меня в большое помещение, разделенное на старомодные кабинки, в которых стояли деревянные столы с пишущими машинками, и познакомил с сотрудниками журнала. Я пожимал руки этим людям, выслушивал рассказы о том, что у них на уме, о моей книге ни один не упомянул, и в три часа дня счастливый поехал домой. А вечером отвел экс в дорогой ресторан, «Золотой фазан», так он называется, на ужин шампанским, потом потащил на романтическую прогулку при луне по береговой тропинке и, Приветший нас в места нам незнакомое и излил ей душу, Поведав о том, каких практических результатов мы можем, как мне представлялось, ожидать от такой работы, я полагал, что очень немалых. Она же, выслушав меня, просто сказала, что звучит это все на ее взгляд заманчиво. Честно говоря, Я помню тот день как самый счастливый во всей моей жизни. Дальше все было просто, пока несколько лет спустя не заболел синдромом Рея и не умер мой сын Ральф. Я не впал в дремотность, причиной которой могла быть его смерть, а могло и то, что еще и которая ничем мне не помогла, А наша секс-жизнь не разбилась вдребезги после того, как мы посмотрели 39 ступеней, и она обратила свой сундук для приданого в дым, улетевший в каминную трубу. Не знаю. Впрочем, как я уже пытался сказать, что все это доказывает. У каждого из нас есть та или иная история. Одни попробовали сделать карьеру и преуспели, другие провалились но что-то же приводит нас туда, где мы теперь находимся, и ничья история не смогла бы привести в то же место какого-нибудь другого Тома, Дика или Гарри. Что и ограничивает для меня полезность этих историй. Любая история, думаю я, в той мере, в какой она недопонята или недорассказана или попросту сфабрикована, может показаться таинственной а я всегда живо интересовался тайнами жизни Запас их неизменно скудноват и надремотность мной только что упомянутую они я бы сказал ничуть не похожи дремотность это помимо прочего состояние приторможенного узнавания реакция на чрезмерное обилие бесполезных и сложных фактов Ее симптомом может быть долговременный интерес к погоде или устойчивое ощущение собственной устремленности ввысь или обыкновение вперяться в кого-нибудь взглядом, осознавая это лишь задним числом сквозь дымку времени. Если дремотность нападает на вас в молодости, это не так уж и плохо, а в каком-то смысле нормально, И даже приятно. А вот когда доживаешь до моих лет, приятного в ней становится мало. Во всяком случае, как в постоянной диете. И лучше бы ее избегать, если, конечно, вы настолько удачливы, что осознаете ее. А это случается далеко не со всеми. Сам я в течение какого-то времени, после смерти Ральфа, и не подозревал, что страдаю дремотностью, и даже думал, что мне открылось нечто значительное. Жизнь меняется, я снимаюсь с мертвого якоря, меня ждут новые женщины путешествия, в общем, я теперь буду маршировать под другой барабан. Я ошибался. Что оставляет нас при вопросе, который может представлять интерес? Почему... Я бросил писать. Забудем на время, что писать я бросил, дабы стать спортивным журналистом, который больше похож на бизнесмена или на таскающего с собой массу новоизобретенных, полезных в домашнем хозяйстве вещиц комива и жора прежних времен, чем на писателя, поскольку во множестве отношений слова — это просто наша разменная монета средства расчетов с читателями, а какого-либо подлинного творчества в нашем деле кот наплакал. Особенно, если вы не более чем репортер Скорохват. Я, впрочем, не таков. В конце концов, настоящее писательство. Есть нечто куда более сложное и загадочное, чем все имеющее отношение к спорту. Но это вовсе не означает, что я против спортивной журналистики, занятие, которое для меня предпочтительнее всего прочего. Быть может, причина в том, что писательство давалось мне недостаточно легко? Или в том, что я не смог перевести мои мысли на неоднозначный язык сложной литературы? Или мне не о чем было писать? Не было у меня больше в рукаве новых находок, не было азарта, потребного для создания большой книги? Отвечаю, все эти причины имели место, а с ними десятка-два еще более истинных. Есть люди, которые содержат в себе всего одну книгу, и ничего тут страшного нет. Одно могу сказать наверняка. Я в мои 25 лет каким-то образом утратил вкус к предвкушению, а предвкушение его сладкая мука, стремление узнать, что будет дальше, необходимое условие существования любого настоящего писателя. Меня же то, что я могу написать дальше, в следующем предложении, на следующий день, интересовало не больше, чем вес марсианского камня. А я не думал, что, написав роман, смогу снова обрести такой интерес. Другое дело что утрата способностей к предвкушению мне нисколько не нравилась. А глянцевый спортивный журнал обещал, что у меня всегда будет что-то, чего я смогу с нетерпением ждать, и каждые две недели я буду получать новый предмет ожиданий. Уж об этом-то журнал позаботится, и предмет этот будет не так уж и сложно облечь в слова. Первым моим наделом стало плавание, и несколько журналистов постарше принудили меня пройти курс ускоренного обучения их ремесла. Но это уж всегда так бывает. Запаса специфических спортивных знаний у меня не было, да они не требовались. В спортивных раздевалках мне было так же уютно, как старому полотенцу. Я обладал мнениями по самым разным вопросам, а кроме того, Всегда любил спортсменов. Оказавшись в обществе голых, пребывающих в отличном настроении мужчин, белых и черных, я неизменно чувствовал, что попал в самое для меня подходящее место. Я никогда не испытывал неловкости, задавая простые вопросы. Никогда не стеснялся того, что выгляжу далеко не так впечатляюще, как те, кто меня окружает. Плюс к тому, мне будут платить». Платить хорошо, и я смогу много ездить. Я буду регулярно видеть имя Фрэнк Баскомба, напечатанное над очередным образчиком качественной журналистики. Меня будут читать многие, и, может быть, с удовольствием. Время от времени я стану появляться в каком-нибудь телешоу, смотреть с экрана собственную гостиную и отвечать на вопросы «как» поступающие по телефону из Сент-Луиса или Омахи, где какая-то моя статья наделала немало шуму. Это Ида из Лаклида. «Мистер Баскомп, как по-вашему, чем плоха вся концепция соревнований на уровне колледжей? Если хотите знать мое мнение, мистер Баскомп, так я считаю ее дешевкой». «Ну что же, Ида, по-моему, это очень хороший вопрос». А помимо прочего, я смогу время от времени вращаться в обществе благожелательных людей, разделяющих, по крайней мере, внешне мои мнения, что в писательском деле случается нечасто. Я решил, что о чем бы меня ни попросили написать, о смешанных парах культуристов, о затяжных прыжках с парашютом, о санном спорте, о мини-футболе в Небраске – я буду стараться писать хорошо. Я мог бы сочинять по три разных статьи на любую тему, обдумывать их среди ночи, выскакивать из постели, чуть ли не бегом лететь в кабинет и писать. Весь сырой материал, какой накопился у меня к тому времени, плоды размышлений, фрагменты воспоминаний, внезапные порывы, какой я пытался втиснуть в рассказы, вдруг приобрел обличие ясного понимания жизни, которое я смогу воплотить в слова. Я буду писать о сражениях с возрастом, об умении реалистично представлять себе будущее. Наверное, тысячи людей находят свое подлинное призвание слишком поздно и вслед за тем делают все в полсилы, понимая, что чувство удовлетворения – достигнутым которым они тешились прежде, было мертворожденным. Со мной произошло нечто прямо противоположное. Я не знал, в чем состоит мое природное призвание, и открыл его совершенно случайно. А состояло оно в том, чтобы сидеть на пустой трибуне бейсбольного стадиона во Флориде и слушать шлепки кожаных перчаток и слова, которыми перебрасываются игроки, беседовать с тренерами и менеджерами команд под порывистым осенним ветром Вайоминга, стоять в траве тренировочного лагеря, находящегося в небольшом мукомольном Иллинойском городке, или смотреть, как взлетают в воздух футбольные мячи, собирать значимую статистику и возвращаться домой или в офис, усаживаться за стол и писать об этом. «Что может быть лучше?» «Думал я. Да и теперь думаю, что может быстрее, чем спортивная журналистика, умерить мучившую тебя всю жизнь страстную жажду предвкушений, жажду, без которой способны счастливо жить только наставники Дзена и жертвы комы?» Я обсуждал эту тему с Бертом Брискером, тоже писавшим когда-то для нашего журнала но теперь ставшего книжным обозревателем иллюстрированного еженедельника. И его опыт оказался замечательно схожим с моим. Берт здоров, как медведь, но на удивление мягок. Теперь, когда бросил пить, он ближайший приятель, какие остались у меня в городе, с пары коктейлей и званых обедов. Мы все еще пытаемся уговориться насчет того, чтобы я пришел к нему и его жене пообедать, и как-то раз даже уговорились. Но когда я пришел, Берт к середине вечера разнервничался, что твоя куропатка, в это же примерно время выяснилось, что общих тем для беседы у нас нет, и кончил тем, что хлопнул несколько стопок водки и пригрозил вышвырнуть меня из дома прямо сквозь стену. Теперь мы встречаемся с ним только в поезде на Готэм, что происходит раз в неделю. И это, думаю я, квинтэссенция современной дружбы. Верт был когда-то поэтом. Издал два-три изысканных, тощеньких сборничка, которые иногда попадаются мне на глаза в букинистических магазинах. Многие годы он имел репутацию человека буйного, способного напиться на публичном чтении и и порекомендовать аудитории, состоящей из монашенок и дам из книжных клубов, пойти к известной матери, а после свалиться со сцены и погрузиться в коматозный сон или затеять драку в доме профессора, который пригласил к себе утонченного поэта. Кончилось это, разумеется, лечебницей в Миннесоте, после которой берт Взялся читать курс по поэзии в небольшом Нью-Гэмпширском колледже, похожем на тот, в каком преподавал я, и был уволен оттуда за то, что переспал с большей частью студенток. Некоторых он селил у себя в доме, по соседству с женой. История не такая уж необычная, но правда произошла она не один год назад. В спортивную журналистику Берт пришел в точности, как я, а ныне живет со своей второй женой Пенни и двумя их дочерьми на ферме в холмах под Хаддамом, разводит овчарок и пишет о книгах. Как спортивный журналист, Берт специализировался по хоккею с шайбой. И если бы мне пришлось давать ему рекомендацию, я сказал бы, что он очень хорошо умеет превращать сыгранный канадцами занудный матч во что-то чрезвычайно увлекательное. Многие наши авторы – это бывшие преподаватели колледжей или бывшие некогда амбициозными писатели, которым не удалось добиться известности, или грубоватые выпускники университетов Лиги Плюща, не пожелавшие стать биржевыми маклерами либо адвокатами по бракоразводным делам. Времена стародавних репортеров-бульдогов, работавших науками, в регистре «Де Мойна» или «Дакотсе Фарго», всяких там «Эллов Баков» и «Грани Райсов» давно миновали, хотя 12 лет назад, когда я начинал, они еще встречались. Мы с Бертом разговаривали, пока наш поезд несся сквозь лесозащитные полосы Нью-Джерси о причинах, по которым бросили писать он и я, и сошлись более-менее на том, что что оба приуныли в стараниях быть серьезными, что не понимали жизненно важной для литературы необходимости игры света и тьмы. В то время я считал, что рассказы мои хороши. Думаю, они мне и сейчас понравились бы. Мне кажется, что в них есть ощущение безвыходности положения, в которое попадает любой человек». Они выглядели и реалистичными, и старомодными в их отношении к жизни. Верно, впрочем, и то, что в них многовато описаний погоды и луны, а действие большинства происходят в таких местах, как охотничьи лагеря на берегах глухих канадских озер, пригороды и города Аризоны или Вермонта, то есть там, где я никогда не бывал, И многие заканчиваются тем, что мужчина стоит у окна новоанглийской школы-интерната и смотрит на снег, или быстро идет с кем-то по проселочной дороге, или бьет кулаком в стену, или говорит другому мужчине, что тот никогда не любил свою жену по-настоящему, и остается в жестокой пустоте. Кроме того, в них все по-многу молчат. «Похоже, я, как мне стало ясно впоследствии», увязал в дурных стереотипах. Все мои мужчины были слишком серьезными, задумчивыми и обделенными чувством юмора, сильно не ладили друг с другом, находились в безвыходном, но непонятно каком положении, и были людьми куда менее интересными, чем персонажи женские, всегда остававшиеся на вторых ролях, зато беззаботные и остроумные». Что касается Берта, его серьезность означала, что он перестал сочинять стихи о камнях, разоренных птичьих гнездах и пустых домах, где его вымышленные братья, в которых он изображал себя самого, встречали скверную ритуальную смерть. Кончалось все тем, что он не смог написать больше ни строчки и начал в виде компенсации «пить как извозчик», и спать со студентками, убеждая их в значимости поэзии тем, что вставлял бедняжкам во имя ее, пока у них в глазах не темнело. Мне он описывал это как неудавшуюся попытку остаться интеллектуально-последовательным. Оба мы завязли на одном месте, как дети, достигшие крайних пределов того, что они, по их представлениям, знают. На самом-то деле я и понятия не имел, как люди реагируют на большинство обстоятельств жизни и не знал, чем мне еще заняться и где это занятие отыскать. Нужно ли говорить, что искать его надлежало в том самом месте, куда великие писатели все эти ваши толстые и Джорджи Эллиоты воспаряют, чтобы стать великими? Но поскольку не я, ни берт воспарить и стать великими не сумели. Приходится признать, что мы очевиднейшим образом страдали отсутствием воображения. Мы утратили убедительность, если вы понимаете, что я хочу сказать. В итоге я начал писать «Танжер», намереваясь включить в него кое-какие моменты моей биографии времен военной школы и становился все более тягостным, том, что касалось литературной интонации, фраз и их построения. Они приобретали серьезное сходство с тяжелыми металлическими конструкциями, и никому, в том числе и мне, читать их не захотелось бы, и все более унылых тем. Персонажи мои воплощали мысли о том, что жизнь черт бы ее побрал, неизменно становится штукой до безобразия, тошнотворной и, пожалуй, непостижимой. Но кто-то же должен упорно влачиться по ней до конца. Разумеется, это могло в конечном счете привести меня к жуткому цинизму. Благо я знал, жизнь отнюдь не такая, она куда интереснее, просто описать ее я не умею. А так и не научившись этому, я заскучал, нанизывая подобные мысли одна на другую, окончательно сбился с толку и плюнул на всю затею. Берт заверил меня, что и в его стихах поселилась та же пасмурная узорчатость, что не день просыпаюсь в конце долгой пещеры с набитыми землею ноздрями и прогрызаюсь сквозь почву и корни и кости «И предаюсь мечтам о раздельном существовании». Процитировал он мне по памяти в поезде. Сочинив эти строки, Берт в скором времени и вовсе перестал сочинять и принялся валять утешение ради студенток. «Это ведь не просто совпадение, что женился я именно тогда, когда моя литературная карьера, мои дарования пали под натиском пошлой серьезности». «Я остро нуждался, могли бы сказать вы, в игре света и тьмы. А где же еще искать игру света и тьмы, как не в супружеской и личной жизни? Я увидел тот самый бесконечный и пустой горизонт, что видит теперь Экс, стол, накрытый для одного человека, и ощутил потребность отвернуться от литературы и обратиться лицом к жизни» который мог бы хоть чего-то достичь, если писатель решает, что с него довольно, это не означает, что он утратил мужество. Когда в джунглях падает дерево, кого это заботит, кроме аравы обезьян?